носить на шее боевые амулеты никита сурнин перестал давно к концу первого года работы в оперативном отделе если у него на груди болтался какой нибудь кулон прикрытый от посторонних глаз в соответствующем заклятии то чаще всего им оказывалась пустышка либо защитный амулет или нехитрое свернутое заклинание вроде длинного языка разумеется высокоуровневых темных иных такой маскарад мог только позабавить и даже более того При встрече с ними он мог сыграть с Никитой Сурниным злую шутку, но высокоуровневые темные иные и не шалили по ночам на улицах. Неприятности ночному дозору города Москвы они доставляли совсем другим способом. Рассчитана эта военная хитрость была как раз на всякую мелкую шушеру, с которой чаще всего приходилось сталкиваться оперативникам. Взгляд темного нарушителя обязательно приковывал сверкающий светом медальон на шее дозорного и Никита, легко жертвой пустышкой, выигрывал в сумраке несколько драгоценных секунд при задержании. Все это, конечно, было хорошо. Все это говорило о том, что Никита Сурнин — оперативник опытный, со своим стилем и почерком, что к работе он подходит осмысленно и даже немножко творчески, и, несмотря на относительно молодой для иного возраст, уже имеет собственные наработки. Если бы оба рабочих амулета лежавшие в карманах куртки, не были за прошедшую ночь полностью разряжены. Вернее, за две прошедшие ночи и полдня, которые Никита с двумя патрульными гонялся за темными изготовителями амулетов. Разумеется, никакой лицензии у подпольного цеха в помине не было. И при появлении сотрудников ночного дозора, внезапно нагрянувших с проверкой, в подвале началось настоящее светопредставление Нечисть рванула прочь сквозь окна, двери, стены и два слоя сумрака, попутно устроив на реальном слое пожар площадью почти в 200 квадратных метров. Так что смена у Никиты закончилась нескоро. В последнее время он вообще начал забывать о тех днях, когда, отработав смену, можно было сдать рапорт и уйти домой. И не он один. Если бы в дежурке хватало места... Этой зимой сотрудники оперативного отдела переселились бы туда всем личным составом, чтобы не тратить драгоценное время на дорогу. Поминая недобрыми словами темных искусников, из-за которых он среди бела дня опасно клевал носом за рулем, Никита ехал домой мимо центральных ворот парка, когда ему вдруг почудилось, что за оградой как-то особенно темно и сумрачно, и звучит из-за голых деревьев едва слышная ускользающая мелодия томная тяжкое пленительное сурнин тихо выругался дал по тормозам включил аварийку, выскочил из машины и помчался к воротам почти бегом миновав главный вход он остановился на центральной аллее и вновь прислушался к нечеловеческому пению сумрак звучал странно в ускользающей мелодии конечно улавливались манящие нотки характерные для истинного вампириева зова но в то же время ей не хватало изящества и страстной неотвратимости. Скорее даже наоборот, слышались совершенно не характерные для традиционного зова воинственные интонации. Гудела далекая и неясная барабанная дробь, выли призрачные трубы, заставляя неведомые полки разворачивать атакующий строй. Но главное, в сумеречном пении угадывалось несколько голосов и это был первый случай в практике дозорного Никита Сурнина, когда он слышал хоровое пение вампиров. К тому же, не направленное на конкретную жертву. Да нельзя, задаченный Никита, быстро зашагал на звук. Возле дощатой эстрады, зачарованные пением, стояли люди, бессмысленно таращившиеся на дешевое представление каких-то местных ребят, а поблизости копошилась ведьма, Безобразная и скрюченная, как Баба Яга. Удивительно, но свой истинный облик старая коргая не думала скрывать. Равно, как и возраст, который оказался таким почтенным, что Никите даже при беглом осмотре стало не по себе. Уровень силы ведьмы, да еще такой опытный, вечная загадка для светлых дозорных. Особенно для мужчин. Светлые волшебницы из оперативного отдела с этой задачей справлялись намного лучше а Никита перед ведьмами не то чтобы рабел, но как-то каждый раз терялся. С одной стороны, женщина, как правило, не молодая, одинокая и не слишком счастливая, иная опять же, темная, зачастую темнее своих магов, и такая тварь, что ни вампиром ни оборотнем ни даже сотрудникам дневного дозора с ней лишний раз связываться не хочется. А светлому оперативнику что с такой делать прикажете? Бить ее? Тащить в сумрак? Прессом там давить или вязать сразу? А может, она ничего предосудительного не делала? Травки собирала, до весну кликала, чтобы на шабаши подружки не замерзали. И регистрация у нее в порядке, и лицензия в кармане имеется. А то, что ведьма чернее ночи, страшна, как термоядерная катастрофа, и весь белый свет ненавидит, так тоже ее темная природа такой сделала. А против природы не попрешь. В этот раз Никите повезло. Едва углядев метки ночного дозора, Ведьма предпочла убраться куда подальше, всем своим видом показывая, что она здесь просто мимо проходила. И почему-то в этот раз Никита безоговорочно поверил темной старушке. Он бросил на эстраду быстрый взгляд, убедился, что ауры обоих ребят, кривлявшихся на сцене, человеческие, и стремительно поднял с земли свою тень. Утро сегодня выдалось мглистым и туманным, мартовский денек промозглым. Непробиваемые ватные тучи отражались в грязных лужах и сером асфальте. Остатки снега чернели на газонах. А весь город затянуло мелкой колючей сеткой дождя. После безрадостных городских пейзажей смазанные цвета сумрака показались Никите теплыми и почти домашними. Ну, может, не совсем теплыми, но они здесь хотя бы были, эти самые цвета. Эстрада, которую, вопреки ожиданиям, не размыла в прохладной серости, возвышалась впереди жутковатым островом Погорелого театра, от которого остались фасад с пустыми провалами окон и угольно-черная арка входа, ведущего под каменные своды в таинственный грот, тонущий во мраке. В окнах первого этажа переливались прозрачные рыжие сполохи, как будто в реальном мире здание, охваченное огнем, полыхало вовсю. На втором этаже медленно клубился сумрак, отчего уцелевший фасад дрожал, словно в морозной дымке. Никита перевел взгляд. Слева от эстрады, вернее, от ее сумеречного воплощения, полукругом стояли молоденькие тощие вампиры, и они действительно пели хором, закатив глаза, покачиваясь и слаженно открывая хищные рты. Навскидку трое парней и две девчонки, хотя в сумраке еще и не сразу разберешь, кто из этих кослявых уродов окажется наверху девушкой да такой чертовски привлекательный, что ей не жалко навеки отдать руку и сердце, кровь, любовь и саму жизнь. «Ночной дозор!» — громко объявил Сурнин. «Проверка регистрации!» Вампиры, не ожидавшие внезапного появления светлого иного, прервали странный ритуал, замерли на мгновение в нелепых позах и в панике бросились в рассыпную, не дожидаясь, пока чужой дозорный представится по всей форме и настойчиво предложат им покинуть сумеречный мир для дальнейших разбирательств. Сумрак вокруг загустел от пришедшей в движение тьмы. Никита даже слегка растерялся. К нападению нежити он был морально готов, от темных можно ждать любой пакости. А вот к тому, что они ни с того ни с сего начнут улепетывать во все лопатки, словно светлый дозорный застукал их сокровавленной нелицензированной жертвой на руках, он морально подготовиться как-то не успел. «Стоять!» — рявкнул он и ринулся за тем вампиром, который казался старше и сильнее остальных. Оперативнику третьего уровня силы, пусть и невыспавшемуся, и здорово озадаченному, не составило особого труда изловить темного мальчишку. Он настиг его в два прыжка. От подвешенных заклинаний мгновенно обездвиживающих противника за две дозорные ночи у Никиты остались одни воспоминания, и парня он просто свалил на землю, прежде чем раскрыть правую ладонь. вечные сумерки рассек сверкающий клинок. Перепуганный вампир взвыл от ужаса. Никита стряхнул с ладони сверкающее лезвие белого меча, соорудил из осыпающихся световых блесток ядовито-белый браслет, нацепил натрепыхавшегося вампира, для верности припечатал простым знаком силы и вскочил на ноги. Сейчас темный осознает, что их четверо на одного, и развернутся. Уже развернулись. Ещё чуть-чуть, и от их растерянности не останется и следа. Какими бы неопытными они ни были, они вспомнят про клыки, когти и нечеловечески стремительные броски, особенно когда разглядят, что у светлого мага ничего не осталось в запасе, кроме сумрака и силы. Но сумрак и силы есть и у них. Так устроен мир. «Пусти! Я ничего не сделал!» Взвизгнул клыкастый переросток, наглухо прикованный светом к холодной земле волшебного царства иных. Вдруг он странно затих, к чему-то прислушиваясь, а потом в полном отчаянии всхлипнул в спину светлого дозорного. «Ну отпусти, а!» И в этот миг из угольного провала арки вынырнул рогатый демон, добавив неразберихи. Скалящиеся вампиреныши, которые по логике событий должны были с облегченным вздохом юркнуть за спину темного иного, подоспевшего на выручку, панически заметались между двумя дозорными, а потом и вовсе повыскакивали из сумрака, как пробки из бутылки, бросив прикованного товарища на произвол судьбы. Никита посмотрел в красноватые глаза темного, так эффектно явившегося со второго слоя сумрака, и подавил неосознанное желание рвануть вслед за мелкой нежитью. Этого противника он знал лично, и связываться с ним у Никиты не было никакого желания. «Дневной дозор, как ты понял», — усмехнулся темный, не обратив внимания на улепетывающих собратьев. «Привет, Никита. Что-то я не вижу тут несчастных жертв, нуждающихся в покровительстве сил света. На каком основании задержан вампир?» «Проверка регистрации!» — буркнул Сурнин, разглядывая черные полированные рожки на голове демона. «Привет, Андрей! Не могу сказать, что рад тебя видеть!» А ничего так рожки. Вовсе не грозные, почти карикатурные. Только в сумраке что-то совсем прохладно сегодня. «Ну и как? Проверил регистрацию?» «Да, все в порядке». «Значит, инцидент исчерпан?» Движение темного было почти неуловимым. Вслед за упругим толчком силы световой браслет, приковавший вампира к земле, разлетелся известковой пылью. На его месте растекалась чернильная клякса и истаяла за то время, что помятый вампир поднимался на ноги. «Выходим из сумрака», — не то предложил, не то приказал темный дозорный. И было не очень понятно, к кому он обращался в первую очередь, к нежити или к светлому магу. Никита не двинулся с места. Демонстративно не обращая на него внимания, темный повернулся спиной, шагнул к вампиру и фамильярно положил тому руку на плечо. Их контуры растворились в чернильном ореоле, но Никита успел заметить, как рука мага невзначай скользнула по плечу к тощей шее кровососа и как тот присел, когда сомкнулись на ней узловатые пальцы. Кажется, еще немного, и вампиреныш во весь голос завопил бы, «Дяденька светлый, не отдавай меня ему!» Никита собирался как можно дольше оставаться в сумраке, где у него был хоть какой-то шанс, но странное поведение вампира заставило его передумать. «Андрей, постой! Надо поговорить!» — крикнул он, растоптав вместе с сумеречной тенью гордость, досаду, регламент взаимодействия с темными иными и некоторые моральные принципы иных светлых. Но Андрей Старков не обернулся. Парочка стремительно удалялась. Вампир, которого он отпустил, подобострастно семенил рядом, оправдывался и отчаянно жестикулировал. «Да идите вы все», — сказал Сурнин. «Все равно ни на преследование, ни на выяснение отношений с темными сил уже не хватило бы. Его двухсуточная дозорная смена наконец закончилась в силу объективных причин. Никита привалился спиной к фонарному столбу, возле которого выскочил из сумрака, Выдохнул облачко пара и поднял глаза к взлохмаченным хмурым небесам. Лицо искололи мелкие льдинки. К вечеру метеорологи обещали в Москве понижение температуры до минус 7, ветер, гололед, автомобильные пробки и прочие радости мегаполиса. Не обманули, кажется. Мимо светлого дозорного, едва прикрытого сферы невнимания, дружно промчались к выходу из парка замерзшие зрители. За ними, подхватив сумки с нехитрым реквизитом, спешили клоуны-неудачники, которым юные адепты сил тьмы сегодня сделали настоящий подарок, согнав на выступление небывалое количество поклонников. Никита оторвался от столба, снял сферу и побрел вслед за очнувшимися людьми, как в дурном бессмысленном сне. Безобразная сказочная ведьма, встретившаяся на пути. Хоровой кружок вампиров-малолеток, схватка, которая так и не состоялась. Явление могущественного волшебника, которое ничем не кончилось. Грошовое выступление двух идиотов, надеявшихся грядущим летом срубить деньжат на доверчивых туристах. Слишком много даже для иного. О грядущих непростых временах шеф ночного дозора столицы честно предупредил сотрудников конторы еще три месяца назад, собрав их на экстренном совещании. «Значит, никаких кровавых заветов», — думал тогда Никита Сурнин, слушая Бориса Игнатьевича, — «никаких двуэдиных, издревле блюдущих мировой порядок. Впервые в истории мы предоставлены сами себе. Твоя свобода выбора — твое решение» ну и ответственность за него твоя он оглянулся натяжко вздохнувший зал а мы потянем вы же столько лет мы же столько лет считали себя избранниками света борцами с тьмой и принимали решение всего раз в жизни выбирая сторону а сейчас если я правильно понял шефа нам придется делать это куда чаще и первое основополагающее решение которое предстоит принять Расторгать Великий Договор или нет? И что нам всем делать, если разворачивающееся перед глазами сумеречное полотнище с алыми буквами отправиться на свалку истории? На инквизицию уповать не приходится. С гибелью двуединого сотни защитных заклятий и в сумраке, амулеты разрядились, таинственные эликсиры в ведьмовских склянках утратили силу, и многие мощнейшие артефакты стали безопаснее детских игрушек. Но не все. А это значит, что все инквизиторы сейчас стянуты к хранилищам, и им временно не до нас. «Пусть у них все получится», — прошептал тогда похолодевший Никита. «Мы как-нибудь справимся, лишь бы инквизиторы смогли заново запечатать этот ящик Пандоры и удержать всех нас от соблазна вооружиться до зубов теми артефактами, что еще хранят древние силы». С тех пор, как Никита Сурнин близко познакомился с одним из экспонатов Международного бюро Инквизиции, он проникся к серым балахонам уважением, несвойственным большинству дозорных. К счастью, древний сумеречный маг, заключенный в тело девушки Ларисы, был много старше самого Кровавого Завета и не имел никакого отношения к Великому Договору. В давно канувшие в лету эпохи он повелевал стихиями, наполняя энергией сумрак, обходившийся тогда без людей и без иных. К тому же хранило его древнейшее темпоральное заклятие, которое иным хоть и удалось однажды использовать, но так и не удалось ни воспроизвести, не разрушить, несмотря на все старания высших темных. И по сравнению с возрастом того заклятия, Двуэдиный был просто младенцем. Но и без жутких порождений сумрака, которые грозили вырваться на свободу из подвалов инквизиции, Забот хватало с лихвой. Вот, например, подпольное изготовление амулетов. В последний месяц, казалось бы, относительно безобидное явление приобрело размах стихийного бедствия. Сурнин дошел до машины. Плюхнулся на водительское сиденье и на всю катушку включил обогрев салона, сидений, стекол. Одним словом, всего, что только могло согреть его этой промозглой весной. В машине задуло, загудело. Дворники отчаянно заскребли, размазывая по лобовому стеклу подтаявший снег. И только-только сквозь него начала просвечивать улица, как какие-то уроды на Фольксвагене лихо промчались по встречке, обгоняя поток машин. По стеклам смачно плеснуло грязью. Никита обернулся, отыскивая взглядом ауры водителей и пассажира. Нашел. Ни алкаши, ни больные, не потенциальные иные и не марионетки в руках темных сил стопроцентно здоровые дураки. Совершенно обыденное для российских дорог явление. К тому же, эти человеческие ауры он только что видел в парке. Эти двое, клоуны прикатившие в парк на Тигуане, Никита вдавил педаль, крутанул руль, развернулся перед носом у недовольно гавкнувшей клаксоном маршрутки и рванул вслед за парнями, устроившими нелепое представление на подмороженной эстраде. Ауры их в самом деле были Девственно замкнуты и безупречно человечны. Не придраться. Но как-то не верилось, что во всей Москве не нашлось богатым мальчиком других развлечений, кроме как покривляться на сцене, возле которой в сумраке случайно собралась целая свора юных вампиров. Если вы окажетесь какими-нибудь дауншифтерами, уставшими от папиных денежек, и я зря потрачу на вас время, я вам такую ремориализацию устрою. «Никому мало не покажется. Лет на десять в деревню отправлю», — пообещал Никита стоп-сигналом Фолькса, мчавшегося в центр. Позади от грязной обочины, словно катер от причала, плавно отвалил черный Лексус андрея Старкова. Он стоял далеко от главных ворот, у самого конца парка, там, где у поваленного заборчика начиналась народная тропа, пересекавшая грязный ручей. Через сорок минут Тигуан притормозил перед шлагбаумом многоэтажки, высадил пассажира и снова влился в транспортный поток. Бросив машину под запрещающим знаком, Сурнин выскочил вслед за парнем, внимательно осмотрелся по сторонам, пересек двор и взбежал за ним на крыльцо. «Никита, ты хотел меня о чем-то спросить?» Андрей Старков собственной персоной неторопливо шагал по двору. Разобравшись с вампиром, он то ли выследил светлого дозорного, то ли просто вычислил, куда тот направляется, и приехал к месту рандеву другой дорогой. Где-то за гранью человеческого мира сумрак потемнел и сгустился, но в этот раз иные не стали покидать промозглую человеческую реальность. Никита медленно развернулся к темному. — В этот подъезд мне лучше не заходить, да? — Ну почему? — Можешь и зайти. «Язык парню развязать? Тебе это ничего не стоит!» «Только время зря потеряешь!» Миролюбиво предупредил Андрей, поправил пижонский шарф на шее и еще немного прошел вперед. Его рука, затянутая в мягкую кожаную перчатку, вовсе не казалась хищной. Если бы Никита только что не видел в сумраке тяжкую длань демона, он никогда не поверил бы, что этот кудрявый парень в одну секунду может превратиться в существо, поросшая гладкой черной шерстью и почти не имеющая с человеком ничего общего. Так что лучше пойдем поговорим об иных делах в другом месте, теплом и уютном. Здесь неподалеку есть винный погребок, можно сказать, нейтральная территория. Слишком мелок для обоих дозоров, и людей там днем почти нет. — Я за рулем, — сказал Сурнин. — Так и я за рулем. Андрей продемонстрировал ключи от машины и сунул в карман дорогого темно-коричневого полупальто. «Видишь, кое-что общее у нас уже нашлось. Ты же меня звал?» «В цуме он, что ли, одевается?» — подумал Никита, молча кивнул, сошел с крыльца и поднял воротник кожаной куртки. Народу в ресторанчике, который так и назывался «Погребок», Действительно не было. Из пяти свободных столиков Андрей и Никита, не сговариваясь, выбрали самый дальний от барной стойки, из-за которой выскочил обрадованный официант. Андрея он, похоже, узнал, что, в общем-то, было неудивительно. Так уж получалось, что ночные заведения столицы лучше знали светлые дозорные, а те, что работают днем — темные. Выпивать на пару с темным сурнин не стал. Достаточно того, что тот сидел сейчас с ним за одним столом. Андрей посмотрел на него почти сочувственно. «Ну, как хочешь. Принципы еще никого до добра не довели. Он легонько звякнул стаканом с вискарем по стеклянному чайнику, который официант поставил перед Никитой, и отслютовал собеседнику, прежде чем выпить. «Так что бы он мне рассказал? Этот ряженый, на которого я по твоей настоятельной рекомендации не стал тратить время?» — спросил Сурнин что вампиры открыли ему глаза на мир, что он сотрудничает с нами добровольно, не по принуждению, не защищен никакими амулетами, и это его осознанный выбор, который вы, кстати, так любите. «Кто-то стремится к свету, кто-то идет за тьмой, насколько я себе это представляю, испокон веков», — пожал плечами Никита. Значит, парни на сцене осуществляли прикрытие. Им задурили голову традиционными темными россказнями и всякими «Ты избранный, только тебе дано видеть мир во всех красках и познать все его тайны, только ты способен помочь истинным магам, да еще и бабла на этом срубить». Это печально, но понятно. Вербовка простых смертных, на которых иному не увидеть прямых отметин силы и на которых подозрение противоположного дозора падет в последнюю очередь, Дело хлопотное, куда более затратное, чем любое воздействие. Но и дивиденды при умелом использовании приносят немалые. С этим все ясно. Ты лучше скажи, почему этот дневной дозор запрещает вампирам хором петь, поинтересовался Сурнин. Это же просто пик творческого самовыражения свободной личности. Все по канону. Никита, у вас в конторе такое явление, как ротация кадров, разве не существует? «Тебя никогда не звали в офис поработать?» но ну, звали. Я бы на твоем месте согласился. Для карьерного роста полезно. Тупеешь ты на улицах». Никита резко выпрямился. «Это во-первых», — сказал темный, не меняя расслабленной позы. «Во-вторых, я не на допросе. А в-третьих, слушай внимательно. Я сейчас тебе кое-что расскажу, а взамен ты сдашь мне проповедника. Если найдешь, конечно». Лично мне и никому другому. «Эм, -э, что если не найду?» Спросил Никита, чтобы скрыть замешательство. «Сдается мне шансов у тебя побольше, чем у других светлых. Тогда что, если найду, но не сдам?» «Сдашь», — уверенно сказал Андрей. «Я же тебе сейчас подарок сделаю в виде секретной информации. Неудобно будет отказываться. На этом все, кто к свету тяготеет, попадаются» начиная с врачей в районных поликлиниках и учителей начальных классов. «Ну как же? Такая хорошая женщина коробочку конфет мне принесла, а я все еще ничего для нее не сделала». «Ах!» Никита поставил на блюдце чашку с облепиховым чаем и собрался что-то возразить, но Андрей его опередил. «Ну и что, что ты теперь знаешь этот фокус? а вреде курения тоже все люди знают. Курят же». Он выложил на стол пачку сигарет так уверенно, словно всем своим видом говорил. «Мне можно. Ты не знал?» Старше, опытнее и выше уровнем. И к тому же лучше информирован. Никита ни о каком светлом проповеднике, досаждавшем темным и слыхом, не слыхивал. Видимо, не для его ушей предназначалась та информация. Зря он окликнул Старкова в парке. Андрей выпил еще. Закурил, выдерживая паузу, но Никита, наученный горьким опытом, больше вопросов не задавал. Разумеется, Старков нарушил затянувшееся молчание первым. «А нужен ли нам сейчас великий договор? Как думаешь, Светлый? давичи ваш городецкий извел последние из сумеречных порождений, которые приглядывали за нами со времен его заключения. Что, молчишь, дозорный, и не знал? Ваше руководство, мнящее себя пастырями, не сочло нужным, «Рассказать об этом сотрудникам?» «Сочло?» «Прогрессируете», — усмехнулся темный. «Еще несколько тысячелетий, и выглядишь, начнете задумываться о вреде слепого подчинения во имя великой цели». «Андрей, я устал как собака, моя смена давно закончилась. Белый день на дворе, так что давай ближе к делу», — предложил Сурнин. «Так ближе некуда, Никита. У нас, у иных, выбили почву из-под ног. Все качается». Ты светлый маг третьего уровня силы, разве этого не чуешь? Даже люди чувствуют нестабильность. Исследуя низменным инстинктам, грызутся между собой, наполняя энергетическую систему до краев. А мы, иные, находимся на пороге открытого противостояния. Только спичка чиркнуть, и мир взорвется. Вот и скажи, нужен тебе сейчас великий договор? Вечная бюрократия, лицензии, беготня по темным закоулкам, «Вампирская лотерея!» Андрей погасил недокуренную сигарету, приложил к уху загудевший в беззвучном режиме мобильник и бросил в трубку. «Минут через тридцать. Хорошо, им я тоже займусь, как только освобожусь». «Иных маловато осталось для открытого противостояния», — тихо сказал Никита, дождавшись, когда собеседник закончит короткий разговор. «Возможно, наша популяция частично восстановилась за счет длительности жизни и естественного притока, Но не так, чтобы, как встарь, сходились в бою целые армии. А значит, в грядущем противостоянии люди понадобятся не только как источник энергии для сумрака, как пушечное мясо. «Как бойцы», — поморщился Андрей, — «иных тащит на войну как магнитом по многим причинам. Нестабильность сумрака после всех потрясений последних лет, затянувшееся перемирие, собственная дурость, романтика или любовь к родине и человечеству — если говорить о светлых, а если говорить и о тех, и о других, то уникальная возможность помериться силами, не опасаясь древних запретов, и в случае победы перекроить существующий порядок вещей по своему разумению. Такой шанс не выпадал нам сотни лет. На первый взгляд, заманчиво. Молодое поколение иных очень смутно представляет себе, что такое война, а от власти еще никто никогда не мог отказаться. И вы тоже. «Ну, конечно. Это же мы превратили городской парк в свой тренировочный лагерь». «Нет, там нашего лагеря, Никита. То, что мы с тобой видели, только одна из доморощенных команд, которые учатся управлять не персональной жертвой, а людскими массами. Они создаются как подпольные ячейки, стихийно, по всему миру». «Стихийно?» — подумал Сурнин. «Вот это вряд ли. Андрей, конечно, не скажет». До такой степени он не готов идти против своих. Но и так ясно, что у малолетних вампиренышей и прочих низших темных есть идейные вдохновители. Скорее, тут все наоборот. Это нелепая команда, которую мы сегодня спугнули. Исключение из правил. В то, что она действительно сформировалась стихийно, я готов поверить. И произошло это совсем недавно, иначе ее уже прибрали бы к рукам. Не позволили так глупо засветиться. Само ее существование ставит под угрозу все тайные помыслы темных, поскольку заставляет противников, то есть нас, обратить внимание на проблему. «Андрей, ты серьезно думаешь, что Великий договор потеряет свое значение в ближайшее время?» Негромко спросил Никита вслух. «Скорее всего. Причем, заметь, случится это исключительно благодаря вашему внезапно очеловечившемуся сотруднику». Это же Антон Городецкий уложил двуединого в могилу. Подбросил дозором яблоко раздора в виде нежданной свободы. При этом умудрился выставить себя героем и свалить. Теперь светлые в лепешку разобьются, обеспечивая ему долгую счастливую жизнь. Отличный способ улизнуть из банки с пауками, обеспечив себе и семье максимальные бонусы. Верно? Скотина. Старков гаденько хмыкнул, мол, о том и речь, и посмотрел на часы. «Мне пора. Погоди, Андрей, надо же подвести итог. Что тебе нужно в обмен на информацию о том, что темные в очередной раз хотят захватить власть? Светлый фанатик по кличке Проповедник? Позарез. Да перестань. Каждый фанатик в наших рядах для вас настоящий подарок. Только не этот. Почему? Он расшатывает основы. Втайне от дозоров он бредит победой света над тьмой и как крысолов подманивает детей и дураков на эту дудочку. Он сеет смуту среди людей, рассказывая им об иных. Тебе-то что, Андрей? Мне это зачтется, не сомневайся. Это только в ночном дозоре иные третьего уровня силы бегают по всему городу как шестерки, и результатов их работы никто не замечает. Это мой выбор о никита очень очень наивно надеюсь ты это не всерьез сейчас говоришь а что называется на камеру потому что мы оба знаем что это не так за тебя выбрала система ты плохо в нее встраиваешься и она тебя отторгает поскольку не рассчитана на работу с личностью в ней хорошо приживаются разве что ослепленные светом болванчики на свой дозор посмотри Огрызнулся Сурнин, снисходительно-покровительственный тон собеседника раздражал неимоверно. «А что мне на него смотреть? Я в нем работаю, и вполне успешно. Никто мне не мешает, не лезет с душеспасительными беседами, не набивается в друзья». «Ну да, только в лакее». «Не говорит, ты отрываешься от коллектива, как это было модно в советское время», — продолжил Андрей, — не обратив внимания на очередной неуклюжий выпад. «Или ты не умеешь работать в команде, как это принято сейчас. Встретишь проповедника, Никита? Позвони. О цене договоримся». Старков поднялся, загадочно улыбнулся, выложил на стол визитку и снял с вешалки пальто. «Это еще что за странная тяга к сотрудничеству? Что за темные игры?» — подумал Никита, Да нельзя озадаченный таким многообещающим концом разговора. Взятки ему, конечно, и раньше предлагали, но невысокоуровневые сотрудники дневного дозора. Пока Старков невозмутимо застегивал пуговицы, Никита сквозь сумрак разглядывал буквы, вытесненные матовой серебряной фольгой на черном прямоугольнике. Дизайнерское изделие дышало респектабельностью и, словно остывая, парило тьмой. Через секунду облачко развеялось. Как ни старался, Никита не обнаружил привязанного к визитке заклятия, но все же пока не рискнул к ней притронуться. «Ничего не нашел, да?» — сочувственно поинтересовался Темный. «Самое поганое, что не нужен ему был никакой светлый проповедник. При желании он вычислил и взял бы его сам, быстро и чисто. Дозору уже выставляли бы друг другу протестные счета» если бы этот мифический персонаж существовал. По крайней мере, в ближайшей ориентировке патрулям о нем ни слова не говорилось. «Не верь темному, не верь. Для чего-то ему надо вывести светлого дозорного Никиту Сурнина из равновесия. Для чего? Может, просто скажешь мне, что происходит?» — спросил Никита, все еще не поднимая глаз. «Дар предвидения», — снисходительно пояснил Андрей, обматывая шею модным шарфом. Это у меня от бабушки. Так мне непреодолимо захотелось с тобой побеседовать. Не смог отказать себе в удовольствии. Просветить тебя. Светлые еще не скоро сподобятся. Не доверяют тебе твои человеколюбивые начальники. А я, грешный, пошел на поводу у своих желаний. Для темных, как ты знаешь, обычное дело. Этот шторм в море чужого сарказма Никита пережил стоически. Сам виноват. Нечего приспешникам тьмы дурацкие вопросы задавать. Андрей, не попрощавшись, направился к выходу. Счет он так и не попросил, но бармен, он же официант, о деньгах и не заикнулся, хотя находился в здравом уме и твердой памяти. Разве что желание прислушаться, о чем говорят двое посетителей, у него почему-то ни разу не возникло. Одним словом, приврал темный дозорный насчет нейтральной территории и Если не силам тьмы вообще, то лично ему хозяин заведения был чем-то здорово обязан. На улице уже начало смеркаться, когда Никита доехал до дома, насчитав по дороге с десяток мелких аварий. Во второй половине дня серые тучи налились свинцом. Тяжко легли на крыши и потемнели еще больше. Верхние этажи высотных зданий укрыл густой туман. Землю сплошь засыпало снегом отчего промерзший город с белесыми коробками домов и черными деревьями, остекленевшими под ледяным дождем, стал похож на негатив черно-белой фотографии. У подъезда Никиту поджидал Эдуард Карлович Басаргин, светлый маг первого уровня силы, под руководством которого Никита однажды весьма плодотворно поработал, периодически появлялся в его поле зрения Иногда встречался ему в офисе, зачастую выступал в роли старшего товарища. Но чем именно он занимался в ночном дозоре столицы, Никита, оставшийся в оперативном отделе, представлял себе весьма смутно. С одной стороны, Басаргин вроде бы не принадлежал непосредственно к высшему руководству. С другой, был вхож во все двери и кабинеты, включая кабинет шефа и архив, который после истории с сумеречным двойником Киллоран тщательно охранялся. «Что бы ни случилось, ты опоздал, старина Эдвард». Почти сочувственно подумал Никита, пожимая ему руку. «Темные тебя опередили. Андрей Старков успел раньше». «Здравствуйте, Эдуард Карлович. Давно ждете?» Он гостеприимно распахнул дверь подъезда. «Привет, Никита. Нет, только подъехал. Почему это ты не спрашиваешь меня, что случилось?» — спросил бывший начальник. — Так вы же сейчас мне сами это скажете. Дверь в квартиру была закрыта на все замки. Настя еще не вернулась. Никита включил свет в прихожей, посторонился, пропуская гостя, и взглянул на часы. — Проходите, Эдуард Карлович. Пока могу предложить только чай, кофе, ром или виски. Но если Настя уже на подходе, возможно, мы даже поужинаем. Он набрал насти номер, приложил к уху мобильник, и, стягивая куртку, прошёл вперёд, освобождая место гостю. Звонок сорвался. «Она не придёт», — сказал за спиной Басаргин. По инерции Никита снова нажал вызов. Телефон нервно пискнул и замолчал. «Не звони ей, Никита», — посоветовал Эдуард Карлович. «С ней всё хорошо, но домой Анастасия сегодня не вернётся. И завтра тоже». Никита положил на полочку телефон, ключи и развернулся. «Что случилось?» «Видишь ли, Никита, случилось то, что продержавшийся многие столетия порядок вещей сломался, и с расторжением кровавого завета история помчалась вскачь. Пророки по всему миру противоречат друг другу. сумрак стал во сто крат опаснее и хуже того». Он стал непредсказуем. Его порождения выходят в мир одно за другим. Кто будет следующим? Удастся ли дочери Городецкого поладить с ним так, как это случилось с тигром?» «При тут Настя?» — перебил Никита. Басаргин оставил торжественный слог. «Гонка за артефактами», — коротко пояснил он. «То есть вы хотите сказать, что Настя, что моя жена для сил света и ночного дозора «Всего лишь артефакт?» «Да, примерно это я хочу сказать. За исключением твоего необдуманного всего лишь. Ты излишне эмоционален, дозорный. Это никуда не годится». «Что?» «Видишь ли, Никита, Анастасия действительно очень ценный артефакт, но с точки зрения сил тьмы, это для нас она прежде всего иная» ставшая на сторону света и стажёр ночного дозора города москвы а для темных единственная наследница сокровенных древних знаний живая ниточка к тем древним цивилизациям что оказались стертыми с лица земли к их силе и могуществу и для них настя не боевая подруга и нелюбимая женщина уловил разницу никита собирался что то возразить босарги опередил — Пойми, Никита, дозоры столицы не располагают еще одним иным, который был бы так тесно связан с какой-нибудь стихией современного человеческого мира. Оба дозора не располагают. Или не умеют их распознавать, что сути дела не меняет. — Откуда мне знать, кто у вас чем располагает? — вяло огрызнулся Никита. Он понял, куда клонит бывший начальник. Тот мог бы и не продолжать но все-таки сказал. Потенциал Анастасии далеко не ясен. Она только-только закончила базовый курс обучения. Мы не знаем всех ее возможностей. Теоретически она должна быть связана с сумраком, и с мировым океаном реального слоя Земли. В условиях, когда устои трещат по швам, а борьба основных сил обострилась до предела, Насте угрожает реальная опасность, Ты представь, что будет, если радикальное крыло темных не убоится дневного дозора, в обход запретов захватит светлую волшебницу и принесет ее в жертву. Такой ритуал взорвет сумрак на всех слоях. А при учете, что Настя – дитя стихии реального слоя, взорвется и человеческий мир, возможно. Насколько ослабела связь с мировым океаном в потомках древних магов, Не знает никто. Но темные проверят при случае, не сомневайся. Экспериментировать они любят, и экспериментов не боятся. Им последствия в виде жертв и людских страданий только на руку. Но Настя... Настя, при всей своей уникальности, далеко не самый сильный боевой маг. Но я... А ты ничего не сможешь сделать, как бы тебе не хотелось ее защитить. На карту поставлено существование иных и существование Великого Договора, что суть одно и то же. Да не все это понимают. Кое-кому не терпится начать новый виток противостояния. Извини, Никита, времени на увещевание у меня очень мало. Так что спасибо за приглашение выпить и поужинать. Я вынужден отказаться. Итог таков. Твоя жена под защитой ночного дозора. «Для нее это тоже полная неожиданность. Настя будет оставаться в убежище столько времени, сколько руководство посчитает необходимым. Связаться и увидеться ты с ней не сможешь. Это для вашей же безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы ты все понял правильно. Собственно, поэтому я решил к тебе заехать лично. До свидания». Басаргин взялся за ручку двери. Но как же так, Эдуард Карлович, почему вы нас не предупредили? Да потому что ты не отпустил бы ее от себя. Или начал бы набиваться в охранники. А ее есть кому охранять, поверь. И еще потому, Никита, что тебе здорово повезло. Жена тебя любит. Настя ни за что не ушла бы тайно, не оставив тебе свои координаты. Не послав весточку, не намекнув, где ее искать. Надеюсь се это ненадолго ребята потерпите думаю у всех нас есть будущее щелкнул дверной замок кот каська вышел из комнаты и многозначительно подтерся о ноги хозяина он тоже рассчитывал на скорый ужин никита присел и механическим движением погладил кота объявляю неделю сухого корма кась растерянно пробормотал он а может две или три в общем пока великие силы не придут в равновесие, и Настя не вернется. Готовить себе холостяцкий ужин Никита не захотел. Стоило открыть дверцу холодильника и обозреть полупустые полки, как аппетит таинственным образом улетучился. Никита достал упаковку нарезанного сыра, яблоко, подвернувшееся под руку, прихватил по пути хлеб и направился прямиком в гостиную, где за стеклянной дверцей стояли в шкафчике бутылки со спиртным. Разбудил его телефонный звонок. Мобильник, брошенный в прихожей, надрывался, выдирая хозяина из объятий сна. Никита подскочил на диване, сел, жмурясь и растирая рукой занемевшую шею. Он и не заметил, как, вознамерившись поразмышлять о многочисленных встречах и недобрых новостях этого дня, провалился в сон, растекшийся вокруг из слепого экрана выключенного телевизора. В комнате в прихожей горел верхний свет. За зашторенными окнами по-прежнему было сыро. По карнизу уныло шлепал мокрый снег. Мобильник смолк. Никита бросил взгляд на стенные часы. Десять ноль ноль. Утра? Нет, сквозь шторы пробивался бы свет. Значит, вечера. Какого дня? Он вскочил, запнувшись за стакан из подвиски, стоявший на полу возле дивана. Бросился в прихожую и схватил телефон в полной уверенности, что увидит непринятый вызов от оперативного дежурного, который отчаялся дозваться сотрудника на смену. «Ага, все-таки вечер, и у меня все еще выходной. Отличная новость», — подумал Никита, взглянув на дату и время. Мобильник в руке снова разразился трелью. «Алло», — сказал Сурнин в трубку, — «я слушаю». «Никита Михайлович?» — неуверенно спросил женский голос. «Да». «Ой, здравствуйте, дядя Никита!» «Дядя?» «Я так рада, что до вас дозвонилась, меня зовут Рая, то есть Раиса, я дочка Натальи, Зинаидиной дочери, ну вы помните, да?» «Нет». «Баба Зина сказала, что мне лучше всего вам позвонить, что вы уже давно в Москве живете», — защебетала трубка. «Мне так неудобно, так неудобно, но меня с работы чуть не выгоняют». «Все так ужесточилось с этим кризисом. Извините, что я так поздно, но вот прямо безвыходное положение. Я вас не разбудила случайно?» «Да нет. Может, мне лучше завтра перезвонить?» «Нет уж, говори, Раиса, что случилось?» Буркнул Сурнин, перебирая в голове многочисленных дальних родственников. Зинаида, на которую ссылалась девушка, была родной сестрой Никитиного отца. Если это щебечущая в трубку девчонка ее внучка, то получалось, что Никите она приходится двоюродной племянницей. «Может, мне пора умереть и воскреснуть?» «С новыми документами», — угрюмо думал он, слушая сбивчивый рассказ. «Обычно такая необходимость появляется у иных годам к семидесяти. Но если Раечка сейчас не заткнется, я прямо завтра заявление в офисе напишу. По меркам ее бабушки, у нас охренеть какое близкое родство». А семья у отца была немаленькая. И я, болван, забыл стереть номер из мобильника тетки, когда был в командировке на исторической родине. Не зря все наставники твердили в один голос, что в работе оперативника ночного дозора не бывает мелочей. «Короче», — не слишком вежливо предложил он, прервав словопоток. «Может, пожалуйста, если бы вы согласились, вот бы мне бы...» «Рая, тебе прописка московская нужна или деньги?» «Нет-нет». — закричала девушка, испугавшись, что он сейчас же бросит трубку. — Только временная регистрация, понимаете, у меня в вуз без общаги, мне 15 с квартирной хозяйкой расплачиваться, а на работе сокращение. И еще новый замначальника, он личные дела всех студентов заново перебирает, и всех, кто по договору работает, грозится уволить. — Все, все, я понял. Завтра в 11 в МФЦ. Записывай адрес. Паспорт не забудь. — А, дядя Никит, а на год можно? «На год? Только с условием, что до завтрашнего дня ты мне больше ни разу не позвонишь. Завтра, без пяти одиннадцать, я тебя сам наберу. Не опаздывай». Никита отложил телефон, пожал плечами, расправил кровать и впервые за несколько дней уснул в своей постели.